оххая, брюжа, ворча и по минутно прерывая упражнения вздохами, глубокомысленным почёсыванием головы, умельным любованием собственными руками, на которых он беспрестанно потягивает кожаные браслеты, Геркулес вяло подбрасывал в воздух стофунтовые гири. То, что он исполнял, казалось, не требовало от него никаких усилий. не вызывало в нём ни малейшей усталости и всё же, несмотря на играющие мускулы, у него был жалкий вид геркулеса поневоле, который изнемогает от натуги и выпрашивает у окружающих поощрения и поддержки. Стоило шарманке замолкнуть, его вытянутая рука опускалась вместе с гирей и вновь поднималась лишь после того, как шарманка начинала сызново Перед каждым упражнением раздавался его по-детски жалобный стон: "Ну-ка, господа, несколько хлопков". Если случалось, что кто-нибудь из зрителей бросал ему вызов, а за этим следовала борьба, Редкий случай, ибо мускулатура грозного атлета смущала людей, Геркулес подходил к противнику с неписьуемо скучающим видом, словно готов был сам заплатить, только бы тот согласился не беспокоить его зря. Затем он торопился поскорее перевести противника в партер. Он бывало печален, огорчён, безутешен, если возникал спор и приходилось уложить противника вторично. Положить его на обе лопатки достаточно наглядно для всех. Избавившись от человека, распростaнного на земле, которого он даже не удостаивал взглядом, расслабив поясницу и болтая руками, Геркулес уходил к своему месту на скамье и обхватив голову руками, упёршись локтями в колени, до конца представления мечтал, полузакрыв глаза о яствах Горгоньча. Геркулеса сменял Джани который выходил в классическом костюме провинциального акробата. Ярко-розовая фуфайка, медный обруч на голове, чёрный бархатный нагрудник с безобразным цветком, вышитым мелкими стежками, зелёное трико, камзол с золотым пазументом, а леповато расшитый, как и нагрудник, белые башмаки с серебряной бахромой. Одним прыжком достигал он трапеции и начинал раскачиваться, потом вдруг выпускал из рук перекладину и снова схватывал её с другой стороны. Он кружился вокруг перекладины с умопомрачительной быстротой, потом вращение постепенно замедлялось и замирало в плавной стойке. И тут тело юноши на мгновение застывало в пространстве в горизонтальном положении. и колебалась, словно поддерживаемая водой. Во всех этих упражнениях, основанных на силе рук, чувствовалась ритмичность работы мускулов, мягкость усилий, плавность в развёртывании движений и в подтягиваниях, и это напоминало неуловимое скольжение по дереву животного, именуемого ленивцем. Или медленный-медленный подъём на запястьях неподражаемого Джеймса Эллиса. Сидя на перекладине, гимнаст начинал незаметно скользить назад и, вызвав в зале мгновенный ужас, падал. Однако сверх всякого ожидания удерживался на подколенках согнутых ног. Затем покачавшись некоторое время головой вниз, он делал сальто mortale и вдруг появлялся уже внизу, стоя на ногах. На трапеции, этом трамплине для рук, придающим сверхчеловеческую эластичность мускулам и связкам, Джанни исполнял бесчисленные упражнения, во время которых тело его приобретало какую-то воздушность, невесомость. Он повисал на одной руке, и его тело поднималось и опускалось боковым движением, напоминая позы обезьян в оригинальных японских бронзовых фигурках. Трапеция повергала юношу в своего рода опьянение. Ему всё казалось, что он мало поработал, И он не прекращал упражнений до тех пор, пока в толпе, которая становилась страшновата от всё возрастающей смелости гимнаста, не раздавались крики: "Довольно, довольно!"